Глава 12. В мире Роби между днем и ночью особой разницы не существует. Работает он не от девяти до пяти, так что приступить к следующей задаче в 7 вечера ничуть не хуже, чем в любое другое время. Добраться до восточного побережья Вирджинии непросто, хоть автомобилем, хоть автобусом, хоть самолетом, а поезда туда и вовсе не ходят. Предпочитая быть у руля и в прямом, и в переносном смысле, Робби выбрал авто. Он ехал на юг, пока не попал в район Норфолка. Оттуда свернул на север по мосту-туннелю через Чесопикский залив, соединяющему восточное побережье с остальной частью штата. Низкие эстакадные мосты ныряют в тоннеле длиной в милю, а потом выныривают на высокоуровневые мосты, взмывающие над парой навигационных каналов. Где-то после одиннадцати Роби наконец оставил мост-туннель позади, выехав на твердый грунт. Доставшаяся в Вирджинии часть здешних земель включает два сельских округа – Аккамак и Норгемптон, плоские как стол и образующие Ва полуострова Делмарва. Название получено соединением названий трех штатов, чьи территории есть на полуострове – Делла-Вер, Мэри-Лэнд, И Вирджиния. Совокупное население обоих округов составляет около 45 тысяч неприхотливых крепких душ, в то время как более миниатюрный Фэрфакс один тянет свыше миллиона. И почти сплошь сельскохозяйственные угодья хлопок, соя и куры в широких масштабах. А еще на восточном побережье разместилась база НАСА, центр космических полетов на острове Воллопс и место для вольного выпаса диких пони — остров Чинкотик. Робби высматривал сегодня убийцу, работавшего на кого-то, а может и на саму себя. Он ехал еще миль десять, пока сельский пейзаж не сменился совсем дикими с виду местами. Вдали у самой береговой черты виднелось черная пятнышко, чуть более темная, чем окружающая ночь. Свернув на грунтовку, Робби поехал дальше, пока не остановился перед пятнышком вблизи оказавшимся коттеджем, с от солнца и соленого ветра дощатой обшивкой стен. Позади него Атлантический океан обрушивался на берег, вздымая фонтаны брызг от столкновения с крупными валунами, образующими примитивный волнолом. Вид на океан, будь здоров, но вряд ли в ближайшее время это заманит туристов. Легко понять, с чего вдруг Джесси Кирилл захотелось тут поселиться. Уединение полнейшее. Похоже, в ее глазах люди сильно преувеличивают роль взаимоотношений. Сидя в машине, Робби внимательно обозревал все окружение из стороны в сторону и сверху донизу. Вверх говорил о надвигающемся шторме. низ обнаружил суглинистую почву, хорошую для растений и водства, но плохую для строительства. «Значит, без фундамента», — заключил Роби. «Пожалуй, рано или поздно океан может вновь предъявить права на этот клочок суши». Горизонтальное панорамирование выявило только небольшую надворную постройку. Ни сада, ни даже газона. Должно быть, риужила жила просто, без излишеств. Даже не сообразишь, куда ей приходится мотаться, чтобы просто закупиться провизией. Или вызвать сантехника, или электрика. Может, она ни в чем этом попросту не нуждалась. Неизвестно даже, часто ли она сюда наведывалась. Рупи определенно не рассчитывал встретить ее здесь. Но расчеты одно, а факты совсем другое. Он выбрался из машины уже держа пистолет на изготовку и держась подальше от всех секторов обстрела, открывающихся из дверей и окон коттеджа. Вокруг ни дерева, позволяющего затаиться. Местность совершенно плоская, ни малейшего шанса устроить скрытую огневую точку и ждать, когда она окажется на перекрестии. Все это вместе и по отдельности должно было радовать Робби. Не тут-то было. Потому что укрыться негде и ему самому. Но еще это означало, что он что-то упускает. В подобном местечке нужен какой-то план. Оборонительный рубеж, пусть он даже таковым и не выглядит. Будь это его дом, Робби непременно такое устроил бы, и он вовсе не думал, что они с Рил столь же разные, когда доходит до мер, обеспечивающих выживание. Присев на корточки, Уил огляделся: коттедж погружен во тьму, наверное, пуст. Но это вовсе не значит, что входить безопасно. Джесси Кирилл вовсе не обязательно торчать дома, чтобы прикончить незваного гостя. Робби дважды обошел весь коттедж кругом с каждым витком сужая круги. На океанской стороне, в тридцати ярдах строго по прямой от задней двери, обнаружился пруд. Посветив на него фонариком, Робби увидел, что поверхность чистая, хотя землю вокруг устилал слякотный слой тины. Помимо этого, его интереса не возбудила ни одна деталь, кроме коттеджа. Присев посреди поля на корточки, Робби задумался над ситуацией. Наконец, выстроив план атаки, вернулся к машине, чтобы взять необходимое. Сложив в длинную коричневую кожаную сумку, повесил ее на плечо. Крадучись, двинулся к коттеджу и остановился, не доходя до передней двери футов на сто. Вытащил винтовку с укороченным стволом, вогнал патрон, прицелился и выстрелил в переднюю дверь. Прошив дерево, пуля влетела в коттедж. Больше ничего. Он вогнал второй патрон и прицелился в половице крыльца, выстрелил. В воздух взмыли щепки, больше ничего. Зарядив третий патрон, Робби прицелился и выстрелил в замок передней двери. Дверь распахнулась. И только. Убрав винтовку в сумку, он положил ее обратно в машину. Но другой аппаратик из сумки сунул в карман куртки. Вытащив пистолет, двинулся вперед, хоть и пригнувшись. Дойдя до коттеджа, извлек аппарат из кармана, нацелил на дом и поглядел показания на экране прибора. Никаких тепловых профилей. Если только Рилл не ухитрилась заморозить себя, в коттедже нет ни ее, ни кого-либо другого. Но это все равно не означает, что он не представляет опасности. Просканировать все здание на предмет бомб, как аэропорт, Роби не мог. Под рукой... Ни одной щейки натасканы на взрывчатку. Рано или поздно придется рискнуть, а выбор момента за ним. Убрав тепловизор, он выудил из кармана короткий металлический предмет и включил его. Открыв дверь, вступил внутрь, ступая с предельной осторожностью и с помощью электронного прибора, выявляя растяжки, невидимые для невооруженного глаза и внимательно разглядывал каждый клочок пола, прежде чем ступить. Не выглядит ли дерево более новым? Нажимные щитки под половицами его прибор обнаружить не мог. Пройдясь через каждую комнату, Робби так ничего и не нашел. Много времени не потребовалось, дом не так уж велик. А что его поразило, так это сходство дома с его квартирой, не по размерам и планировке, а по содержимому вернее, по его отсутствию. Никаких личных вещей, никаких фотографий, ни сувениров, ни безделушек, ничего, показывающего привязанность Рил к кому-либо или чему-либо. Точь точка точь, как у меня. Робби двинулся в кухню и в тот же миг зажужжал его телефон. Он бросил взгляд на экран. Текст был набран сплошь заглавными буквами. «Гелдор застрелен в машине в округе Колумбии. Подозревается царил. Убрав телефон, Робби задумался. В любом случае новость тревожная, но его натаскали не реагировать слишком остро ни на что и ни при каких обстоятельствах. Первым делом промелькнула мысль, что надо сматываться отсюда. Риск большой, а толку чуть. Бросив взгляд направо, Робби увидел дверь с виду от шкафа или чулана. Сначала он не понял, почему не заметил ее раньше, а затем сообразил, что дверь покрашена в один цвет со стеной кухни. Она была прикрыта неплотно, со щелью около дюйма. Робби приоткрыл ее ногой, направив пистолет прямо в проем. Чулан был пуст. Поездка сюда оказалась пустой тратой времени. И пока он тут торчал, Рил, скорее всего, прикончила человека номер два в агентстве. На ее счету очередной тачдаун, а он еще даже не на первом дауне. В американском футболе даун — отдельный розыгрыш мяча. Тачдаун — победное завершение розыгрыша перемещением мяча в зачетную зону противника. Робби посветил фонариком внутрь, хотя чулан был явно пуст. И тогда увидел слово, написанное на задней стене. «Извини». Уилл распахнул заднюю дверь пинком, рассудив, что это самый простой выход наружу, чтобы не пробираться через коттедж обратно. Идея казалась удачной, более безопасной, но тут же раздался щелчок, и фьють, хорошая безопасная идея, мгновенно превратилась в кошмар.